Аудиокниги «Клуб» представляет Стивен, Стивен Бакстер. Бакстер Охотники Бангеи. Пангеи Рассказ 2002 года. Перевод Татьяна, Татьяна Перцева.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 Она немедленно бросилась на землю, разгребла листья папоротника и кипарисовы иглы и прижала голову к утоптанной почве. Шум скорее оказался глубоким рокотом, чем-то вроде отдаленного землетрясения. Это и был шум, производимый диплодоками, который та называла про себя «утробным голосом». Низкочастотный гул общения, иногда разносившийся на много километров. Стадо диплодоков, скорее всего, покинуло рощу, где провело холодную ночь. Эти долгие часы перемирия, в течение которых и охотники и добыча впадали в лишённую сновидению неподвижность. Только когда диплодоки вновь пускались в путь, появлялась возможность преследовать стадо и даже отбить беззащитных малышей или больных ящеров. Самец, той, что слышит всё, наблюдал за ней. Его звали Стего, потому что он был упрям. избить его с раз принятого курса было так же невозможно, как могучего, но печально известного своим крохотным мозгом стегозавра. «Они идут?» — спросил он. «Да, идут», — ответила она. Платоядные охотники привыкли действовать молча, поэтому их язык состоял из последовательности негромких щелчков, жестов и определенных поз. Никакой смены выражений, поскольку морды орнитов были такими же застывшими, как у всех динозавров.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 Но цветущих растений не имелось. Это был унылый, казавшийся незавершенным мир, мир серо-зеленых и коричневых тонов, мир без ярких красок, мир, через который пробирались охотники. По мере приближения к стаду шум утробных голосов огромных животных становился все отчетливее. Он сотрясал саму землю, вялые стебли папоротников подрагивали, в воздухе танцевали пылинки, словно предчувствуя появления гигантов. и скоро орниты смогли услышать шаги могучих животных, оглушительный отдаленный топот, словно грохот камнепада с горного склона. Орниты добрались до самого края леса, и там перед ними возникли диплодоки. Когда диплодоки шагали, казалось, сдвигается сама земля, и громадные холмы, тронувшись с места, лениво шествуют по равнине. Вероятно, человек не смог бы в полной мере осознать все увиденное той. масштаб явно не совпадал, эти величаво скользящие колоссы просто обязаны были оказаться чем-то геологическим, но уж никак не частью животного мира. Самой большой из сорока диплодоков была поистине необъятная корова. Матриарх, который уже свыше века считалась маткой этого стада. В длину она достигала 30 метров, в высоту — пяти и весила 20 тонн. Впрочем,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 насекомые, амфибии, рептилии и первобытные млекопитающие, похожие на рептилии, но со свойствами млекопитающих. Уродливые, во многом незавершенные создания, маргиналы среди животных. Но с точки зрения вечности этого оказалось достаточно. Жалкая горстка видов открыла дорогу к появлению всех млекопитающих, включая человека, а также к большому разнообразию птиц, крокодилов и динозавров. но все же в течение долгих веков простые геометрические очертания суперконтинента диктовали развитие жизни на Земле. Во времена той, что слышит все, единообразие флоры и фауны распространилось по всей Пангеи от океана до океана, от полюса до полюса. Единообразие длительное и устойчивое, хотя грандиозные тектонические силы уже готовились разорвать необъятную массу Земли.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 В лице разумных орнитов диплодокам грозила новая опасность, которой эволюция их не подготовила. Тем не менее, после векового существования матриарх впитала в себя некую глубинную мудрость, в ее покрасневших от старости глазах светилось понимание неумолимых ужасов, уже постигших и постигавших ее сородичей. И вот теперь терпеливые орниты дождались своего часа. Диплодоки по-прежнему толпились вокруг погибшей рощи.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 Их атака не должна была привлечь внимание. Но стоило орнитам приблизиться, как силурозавры умчались, а птерозавры, неуклюже хлопая крыльями поднялись в воздух. Стега зашипел, та, что слышит все, повернулась и взглянула в глаза другого орнита. Их оказалось трое. Они были немного больше и, следовательно, старше ее и Стего. Ничего не скажешь, красивые животные!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 особями с малым объемом мозга. Та зашипела, широко разевая пасть, и вышла вперед. Проваливайте! Вон отсюда! Но дикие орниты не отступали. Они отвечали той яростными взглядами, в свою очередь, щеря пасти и поводя головами. То, что слышит все, вдруг стало не по себе. Еще совсем недавно эти твари удрали бы при виде нее.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 Та, стоя лицом к лицу с нежеланным напоминанием о своем звероподобном прошлом, сознавала, однако, что ни в коем случае нельзя выказать боязни. И поэтому медленно направилась к диким орнитам, кивая головой и бешено жестикулируя. «Если воображаете, что можете утащить мою добычу, не надейтесь. Убирайтесь, грязные животные! Убирайтесь!» но безмозглые твари отвечали шипением и плевками. Диплодоки уже заметили нечто необычное. Маленькая самка успела протиснуться в середину стада, подальше от охотников. Матриарх оторвалась от еды и оглядывалась. Голова её вертелась в точности как операторская платформа на специальном кране. Наконец она глухо зарычала, раздражённая бессмысленными выходками ссорившихся орнитов. Именно такого шанса и ждали алазавры. До этой минуты они стояли в зеленой тени леса, подобно статуям на огромных задних лапах. Тонкие передние лапы с трехпалыми кистями были сложены под грудью. Стая состояла из пяти не совсем еще взрослых самок. Тем не менее длина каждой доходила до десяти метров, а вес до десяти тонн. Алазавров не интересовали молодые ящеры небольших размеров. Они высмотрели жирного самца-диплодока, немного не достигшего зрелости. Пока стадо переминалось, отвлеченная перепалкой орнитов, жирный самец отделился от общей группы, которая до сих пор служила ему защитой и охраной. Пятело алазавров атаковали немедленно на земле и в воздухе. Задними лапами, с их мощными, похожими на стальные крюки когтями, они наносили глубокие рваные раны.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 и тут развернулась безумная жестокая дикая бойня. Алазавры были самыми тяжелыми из всех плотоядных на земле и напоминали прямоходящих проворных слонов. Тем не менее, стадо диплодоков пыталось отбиваться. Взрослые, протестующие трубя, мотали огромными шеями, стараясь смести любого хищника, имевшего глупость подобраться ближе. Один из них даже встал на задние лапы. Поистине впечатляющее зрелище».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 Одного задело кончиком сверхзвукового хлыста, врезавшегося в ребра. Алазавры были созданы для быстрого передвижения и имели легкие полые кости. Хвост разбил три ребра, что означало месяцы мучений для хищника. Но всё же атака, проведенная за эти несколько хаотических минут, оказалась успешной. Одна толстенная нога самца диплодока подвернулась. Разорванные сухожилия не позволяли выдерживать свою долю огромного веса. Вскоре потеря крови еще больше его ослабит. И хотя бедняга поднял голову и жалобно захрюкал, стадо уже уходило. Пусть на то, чтобы умереть, ему понадобятся многие часы. А лазавры, как большинство разумных платоядных, любили играть. Постепенно резкие удары хвостом смолкли, и стадо немного успокоилось. Последний удар нанесла матриарх стада. При виде нападающих аллазавров орниты, охваченные ужасом, дружно покинули поляну. Теперь Та и стего молча злились, сидя бок о бок в зарослях и держа в руках бесполезное оружие. Сегодняшняя охота закончилась неудачей. Но все еще не так плохо. Когда лазавры насытятся, можно поживиться остатками мяса убитого дипла. Смертоносный хвост матриарха опустился как раз на спину Стэго, вспоров кожу и мясо до кости. Он с воплем упал, выкатившись на открытое пространство, беспомощно разинув пасть. Щелевидные зрачки глаз, глядевших на ту, судорожно пульсировали. Потрясенная, она не двигалась с места. Один из находившихся неподалёку Алазавров с ленивым интересом обратил на него взгляд остекленевший глазок и не успела так оглянуться, как он одним прыжком оказался возле стега. Тот снова взвыл, царапая почву, словно пытаясь зарыться в тело земли. Сам Алазавра с любопытством, почти нежно, ткнулась в него своей мордой.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 Связки на челюстях позволяли аллазаврам открывать рты широко, как питоном, и располагать зубы так, чтобы было удобнее поглощать добычу. Та тупо смотрела на след алазавра, трехпалый кратер, глубоко отпечатавшийся в утоптанной грязи. В голове снова и снова звучала поговорка орнитов. Охотник без товарища — все равно, что стадо без матриарха. А гигантская самка тем временем повернула голову и уставилась прямо на ту. И она все поняла. Ссора Орнитов дала Алазаврам возможность для атаки. Поэтому Матриарх своим метким ударом обнаружила убежище Стега. Отдала его Алазаврам. Отомстила. Матриарх отвернулась, удовлетворённо мыча, и в мозгу той словно что-то затвердела, сгустилось, спеклось. Теперь она знала, что остаток жизни проведёт с этим стадом. Она поклялась воздать за гибель Стега.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 туда, где собралась группа малышей, перед которыми Хватки показывал искусство изготовления приспособления для метания копья. Хваткий был уже совсем дряхлым. Одну ногу покалечил небрежно повернувшийся диплодок, и больше он не мог охотиться. Зато своим мастерством заслужил собственное место и долю мяса. Никто лучше него не мог делать орудия, И теперь он показывал молодым сложную конструкцию, выструганную из обломков аруакарии и побегов от корневища папоротников эпифитов. Хваткий приветствовал ту, свою некогда любимую ученицу, и пригласил присоединиться к ним. Но молодые подмастери изнавали от скуки и были совершенно неугомонными. Поигрывая крохотными, обвитыми вокруг поясов кнутами, они ссорились из-за остатков эмбриона диплодока, длиной примерно в метр. Неподалеку расположился Одноглазый, непревзойденный рассказчик, державший маленькую аудиторию в постоянном напряжении своим представлением, состоящим из рычания, зубами, шипения, вращения глазом и едва заметных движений тела. Одноглазый повествовал об игривом, странном создании, ни женщине и не мужчине, сильном, как два охотника, которые приветствуют каждого погибшего орнита там, где диплодоки без хвоста и невероятно высокие.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 Наконец она добилась согласия между охотниками. Огромной самки диплодока исполнилось уже 120 лет. Шкура была испещрена шрамами, последствиями нападения хищников, умудрившихся сорвать множество костистых шипов на спине. Все же она по-прежнему увеличивалась в весе, достигнув значительной цифры в 23 тонны. Но кости, больше века носившие непосильный груз, стали болеть и перерождаться, и это... замедляло ее передвижение. В тот день, когда силы окончательно покинули ее, уже нескольких минут ровной рыси стада оказалось достаточно, чтобы оставить матриарха позади. Арни ты ждали. Ждали несколько дней. И вот пришло их время. Первыми напали три самца, сыновья той, что слышит все.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 Но последнее монументальное усилие на несколько минут ослабило матриарха. Времени оправиться ей не дали. Охотники снова сомкнули ряды, ударяя ее копьями, разрывая плоть когтями и зубами. И тут появилась та, что слышит все. Она разделась догола, размотав даже кнут с пояса, и теперь налетела на трясущийся бок диплодока. Сама шкура, вернее, толстая кожа, не поддавалась мощным когтям той и была истечена канавками, шрамами от древних ран, в которых росли и процветали красные и зеленые паразиты. Вонь гниющей плоти была почти невыносима, но та, что слышит все, сумела зацепиться за эту плоть и повисла на четырех лапах. Потом стала подниматься, пока не добралась до шипов, протянувшихся по спине матриарха.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 Стивен Бакстер Охотники Пангеи Рассказ читал Олег Булдаков